Консьержка 48 часов назад Она наблюдает Через ставни, как его Выносят из здания Так же, Как она наблюдает за всеми В этом доме Иногда из своего домика В саду, иногда из Укромных уголков здания Где она может незаметно Шпионить за ними Тело В импровизированном саване явно тяжёлые. Возможно, уже застыло, стало неподъёмным. Мёртвый груз. Огни в квартире на третьем этаже горели до сих пор, вспыхивая в ночи. Теперь они погасли, и она видит, как окна превращаются в тёмные провалы, скрывающие всё но потребуется нечто большее, чтобы стереть память о том, что случилось. Теперь во дворе загорается свет. Она наблюдает, как они приступают к работе, скрытые от внешнего мира за высокими стенами, делая то, что должны. Увидев его, она подумала, что что-то почувствует. Но ничего не произошло. Она слегка улыбается при мысли о том, что его кровь теперь навсегда станет частью этого места, его темной тайной. Что ж, он любил тайны. Его тень теперь останется здесь навсегда. Его ложь будет похоронена вместе с ним. Сегодня ночью Здесь произошло нечто ужасное. Она не расскажет о том, что видела. В этом доме нет полностью невиновных, включая её саму. Загорается новая лампочка на четвёртом этаже. В окне она различает бледное лицо, тёмные волосы, рука прижата к стеклу. Возможно, в конце концов, Один невиновный в этом есть.